26. Не помню, как проваливаюсь в сон, тяжелый и мрачный. Слезы высохли, оставляя после себя опустошение. Мысли заели на одном и том же, и я уже перестала их воспринимать. На самом деле, все, чего я хочу, это просто быть вместе. И я вижу, как это можно сделать, знаю. Я даже ходила в деканат еще в феврале и узнавала про заочное обучение – И мне сказали «Окей, без проблем, с сентября». Вот только... только не я должна это предлагать. Я же не могу сказать «Эй, Сань, а давай я буду жить у тебя?» Но ну и что, что мы не договаривались? Я вот подумала, что так нам будет лучше. Нет, ни за что. Он должен сам. Я хочу, чтобы он сам это сказал. Сам до этого додумался. Да хотя бы уж намекнул. Но он и не думает намекать. Сволочь моя самая любимая, родная, желанная, тугодумная сволочь на этой несчастной планете. До сегодняшнего вечера Сашка только и делал, что успокаивал меня: рассказывал про каких-то срочников, заключенных и моряков, на которых мне искренне и глубоко плевать, и заверял, что так живут многие и справляются. И мы, значит, справимся тоже. Каждый раз, выслушивая эти мотивационные монологи, мне жутко хотелось возразить, что это у них просто выбора нет, а у нас он есть и вполне очевидный. Но я молчала, давая Сашке возможность додуматься самому. И это разъедало меня изнутри все больше и больше, накапливая гной. А сегодня прорвало. Не может он так терпеть. Секс по скайпу для него херня. «Ну так сделай тогда что-нибудь, а, мужик?» Возмущенно орал новоображаемого Сашку мой внутренний голос. И тут же рядом скулил мой почти животный страх. «Дура! А если он тебя сейчас бросит, ты это вообще переживешь? Мирись давай, пока не поздно!» И вот с таким бардаком в сознании я вырубилась около трех часов ночи, так и не включив телефон. Понятно, что будильник утром не прозвенел, И пары я благополучно проспала. Отрываю чугунную голову от подушки ближе к обеду. Со стоном сажусь на кровати и врубаю в свой ни в чем не повинный гаджет. Восемнадцать пропущенных звонков тут же сыплются на меня, как из рога изобилия. Пятнадцать от Саши, два от мамы и один от нашей старосты. Протирая заспанные глаза, лезу в мессенджер. Первым делом пишу маме, что со мной все окей. Просто телефон разрядился. Отправляю то же самое старости, добавив про пробудильник. И с замиранием сердца открываю нашу с Сашей переписку. Взгляд падает на последние непрочитанные СМСки. Черт! Прикусываю ребру ладони, не зная то ли плакать мне, то ли смеяться, потому что там три удаленных сообщения, отправленных еще ночью, и последнее гордое утреннее «Прилечу и выпарю коза», а в конце злой рогатый смайл. Загоревшиеся галочки, прочитано выдают меня с головой, потому что Сашка вдруг строчит еще. Лучик. «Жопу приготовила? Я уже рядом». Хихикаю в ладони, закрыв ими лицо. Внутри будто хлопаются сотни конфетти, заполняя все разноцветной счастливой мишурой. Лиза, я дверь забаррикадирую. Обещаю ему, заканчивая сообщение ангельским смайлом. Лучик, я тебе потом забаррикадирую, вообще встать не сможешь. Сиди и смиренно жди. Печатает Сашка в ответ и в конце опять ставит гневного чертика. Кусаю губы, пытаясь не взорваться от всплеска гормонов в крови. Кошусь на часы. Я знаю расписание рейсов из минеральных вод из Ставрополя наизусть. Это сейчас главные таблицы в моей жизни. Сегодня четверг, а значит самолет сел 57 минут назад. Он и правда уже почти тут. Боже! И словно в подтверждение моих нехитрых расчетов, в коридоре раздается характерный звук – Поворот ключа. Сердце пропускает удар, Болезненно толкается о ребра, А затем часто и сладко Несется скач. «Сашка мой!»